Но и в столичных очерках наших нравов. Лёва Шнейдера шинелью пятилетия играл и обычной конетелью время наполнял. Возвратясь в штиблетах узких, миллион наследства взял, Богу молится по-русски, а студентов обокрал. Когда Коля кончил, то передал поскорей газету князю,